Олег Овчинников И-И Красный или белый? Требует Михаил Павлович Ну красный, а без ну? Красный, думаю Ты не думай, ты режь Щелк Рука клешня появляется из-за спины и кладет на несгораемый стол Следующую машинку Синий, зеленый или желтый? Синий Да, синий Ты режь, режь Щелк, интересуюсь Вам проводов не жалко? Не отвлекайся Белый, желтый, голубой или красный? Белый... Нет, посмотри Голубой Некогда стоять, режь Щелк Мы ж хватит, а то руки уже дрожат Давай, давай И все же на монетках и кубиках тренироваться А в чем, простите, разница? Цепь же не замкнута Умный А сейчас? Трехпалыч давит на кнопку Эй, погодите! Некогда годить Синий, зеленый, желтый, красный или белый? Желтый, хотя... Стоп, тут же два желтых Наблюдательный Левый или правый? Левый, щелк И что-то такое в каре глубине под насупленными бровями И правый, правильно? Режь, рычит шеф После щелк шумно вздыхает Дальше Да их тут 12 А должно быть 11 или 10 давай Не могу, я уже не вижу Так разуй глаза, режь Щелк И... господи, господи, помоги, щелк Все, молодец «А теперь живо в буфет! Минералки там возьми, кофе, заварное с кремом!» От облегчения слабеют колени, выдыхают так, что кажется случись поблизости воздушный шар, надул бы с первой попытки. Предлагаю на радости. «Может, сначала прибрать?» «Живо, я сказал!» Рука клешня цепляет за шею, тащит за собой. Выходим почти бегом, уже в коридоре вспоминаю. «А дверь?» «Да что дверь?» михал Палыч вжимается в стенку за поворотом и меня вжимает за компанию. Вдруг «бах-барабах» выглядывает дверь на полу, рядом ошметки штукатурки. Лаборант Сашка таращится из кабинета напротив. Увидев меня, улыбается понимающий, изображает лицом «Се ля ви, старик!» и уходит к себе. «Вот стол да жалко, как ни в чем не бывало, заканчивает шеф. Не напасешься на вас». «Так вы... Так вы там... серьезно?» Бормочу, а у самого губы дрожат. «Не ной, не так серьезно. Там таймер на 10 секунд». И вдруг, о чудо, кажется, начинает оправдываться. «А как с вами еще? Привыкайте ведь, расслабляйтесь». «А если бы...» — глотаю комок размером с кулак. «Ну, не успели. Ну, даже не знаю», — изрекает шеф и чешет подбородок трехпалой лапой. «Пора привыкнуть, — говорю я себе». Третий месяц пошел, так что пора привыкнуть. И не могу. В первый раз я увидел будущего шефа весной на экзаменах. Он сидел за столом между семинаристом и поточным лектором. Этих двух я знал, потому что время от времени чаще не получалось, появлялся на лекциях и семинарах, а вот могучий старикан в черном костюме, похожий на огромного сыча, заставил меня поволноваться. Он молчал всю дорогу, пока я отвечал билеты, не задал ни одного дополнительного вопроса, только выстукивал по столу дробь, в которой словно бы что-то не хватало, и зыркал из-под бровей так, что думалось невольно. «Ну все, приятель, вот и кончилась твоя пятерочная полоса». Однако обошлось. Через полчаса он отловил меня в коридоре по дороге в буфет. Предложил отойти в сторонку, взял за пуговицу и представился. меня зовут Михаил Павлович. Для краткости Михаил Павлович. За глаза трех, Павлович, вот из-за этого». Махнул перед лицом своей клешней. — Кстати, не обижаюсь. — Очень приятно, — пробормотал я, слегка ошеломленный его откровенностью. — Да. Он сунул в рот папиросу, пожевал, не зажигая, и спрятал кулак. — Касательно экзамена, вы сколько вопросов выучили, только честно. — Честную? — я пожал плечами. Ну, половину. — А еще честнее. Карие глаза прищурились требовательно. — Два, — неожиданно признался я. Один из первой половины, один из второй 2 из 64 четырех Про и снова пожевал папиросу А что? Отвечали чересчур уверенно Особенно про гауссиан Преподаватель еще вопрос задать не успел Допустим, еще я И что теперь? Переэкзаменовка? Да нет, зачем же Вы, кажется, в буфер шли Ага А в чем в этот? На седьмом этаже ведь ближе Да, ну там сейчас убирают, ляпнул я вы поднимались на седьмой?» Я вздохнул. «Вообще-то нет». «Понятно. А что у нас в пакете? Ну-ка живо!» Я, признаться, спасовал перед такой бесцеремонностью. Послушно развел в стороны полиэтиленовые ручки. В пакете не было ничего, кроме зачетки и зонтика. Михаил Павлович кивнул и спросил не в попад. «А чем вы вообще планировали заниматься после университета?» «Вот это планировали!» Меня сразу насторожило. Я не ответил. Во-первых, не знал, как. Во-вторых, просто не успел. «Хотя зачем ждать?» — продолжил мысль без пяти минут мой шеф. «У вас ведь каникулы сейчас начнутся. Хотите подработать? Денег много не обещаю, вы же пока по совместительству, зато скучно не будет. Опять же, столовая у нас хорошая, недорогая. График работы гибче некуда. Что еще?» «Он много чего еще говорил, этот странный могучий старикан». А я смотрел на него, как мышонок, насычая. Иногда даже кивал, только в конце решительно тряхнул головой и спросил. «Постойте, почему вы так уверены, что я соглашусь?» Михаил палыч ничего не сказал. Но зыркнул так, что пропало охота переспрашивать. «Бери чистый лист, пиши. По центру 2Х, римская 20. Дальше с красной строки. «В толпе гостей пустое место, вокруг прозрачная стена» тоска в груди и взгляд на кресло где миг назад была она написал сейчас секунду написал это стихи да? сообразил я кей вздохнул шеф да помни потом что поднял тебе зарплату ты же все в одну строку записал ну да вы же не предупредили ладно бросай листок в корзину бери чистый пиши сначала римская 20. Дальше Каждый раз, когда я делаю паузу Начиная с красной строки из-за главной буквы Понятно? Я кивнул Михаил Павлович отвернулся к окну Закурил и продолжил диктовку В толпе гостей пустое место Вокруг прозрачная стена Тоска в груди И взгляд на кресло Где миг назад была она Ушел в себя Вернусь едва ли За сим одью, прощайте, Валя. Vale. Валя vale, тоже с большой буквы уточнил я. Нет, с маленькой, с маленькой латинской буквы. Или ты уж написал? Нет, нет, поспешила креститься я, добавив про себя слава Богу. «Тогда пиши дальше. Но выход в свет есть, выход в свет. И тра-ля-ла-ла-ларнет. -ла -ла Тра-ля-ла-ла-ла, на всякий случай переспросил я. «И лала -ла, -ла, ла лар нет терпеливо повторил шеф и прекрати меня перебивать пиши близнул насмешливо игриво эжен вы где вернитесь к нам вздохнул оставьте что я вам однако отвечал учтиво я здесь мадам у ваших ног но это встреча что за рок так выжен от средний левый штрих не забыл поставить «Нет, соврал я. Честно говоря, со средней «Е» в этом слове у меня возникла проблема, ведь я написал его, как услышал. «Жен, хорошо, тогда пиши дальше. Отступи немного. По центру римская 21, из красной строки. Казалось, все давно остыло». Михаил Павлович продиктовал еще 11 строчек и замолчал до того внезапно, что я спросил на свою голову, «А дальше?» «Дальше сам. Опять 25. Что сам-то?» Он раздавил папиросу в пепельнице и закурил новую. Глубоко затянулся и с наслаждением выпустил целое облако ядовитого дыма. «Так, бери чистый лист, пиши». «А на компьютере, я извиняюсь, нельзя?» «Нет, помнишь анекдот про миллион обезьян, запишущими машинкой?» «Это про войну и мир?» «Ну, не нукай, брехня это, только от руки, моторная функция, связь с мозгом». Не понял. Ты не должен, пиши. По центру Римская 20, с красной строки. В толпе гостей. Передний край сидения впивался в бедра. Кто только выпускает такие стулья. И табак трехпалыча сегодня вонюч, как сорок тысяч раздавленных клопов. Хоть плачь, садист. Садист, палач и инквизитор. Нет, не так. И инквизитор и палач. «Я не знаю, зачем я записал это на листке, когда шеф в очередной раз закончил свой диктант. «И всякой сам себе хоть плач, и инквизиторы и палач!» промурлыкал михал Палыч, который, оказывается, уже минуту стоял за моим плечом. «Ну вот, можешь же тра ла «Тра-ла-ла-ла-ла-ла!» пробормотал я. «Что?» «Нина Воронская. Кто это?» «Долго объяснять!» поморщился шеф. «Зачем тебе?» Это ведь она была вместо тра -ла, ла ла ла Убейте меня, если я знаю, кто это, но там точно было И Нины Воронской, ларнет блеснул насмешливо и гриво, да? Скажите, да? Да, да Он взмахнул трехпалой лапой Или нет? Это ж только вероятности Ты не отвлекайся, пиши дальше Что дальше? Что дальше-то вы этого хотите? Этого? Я почувствовал, как на глаза наворачиваются слезы жгучей и какой-то детской обиды А может дело было в табачном дыме? «Перестаньте пахтеть меня в лицо! Вы... вы...» Буквы подпрыгивали на месте, строчки наплывали друг на друга, но рука, как ни странно, писала. И остановилась не раньше, чем вывела внизу страницы, как сердце бешено стучит при виде чувственных ланит. Потом перевернула листок, поставила в центре римское 25 и закончила чем-то совсем уж хрестоматийным. «Ужель та самая Татьяна?» «Тихо, тихо, тихо!» — пробормотал трехпалыч и потянул у меня из подноса листок. «Достаточно». «Что там получилось?» Первым, кого я встретил, выйдя от шефа, был лаборант Сашка. Он стоял в дверном проеме и протирал какую-то колбу концом перекинутого через плечо полотенца, похожей на скучающего бармен. При виде меня оживился, спросил участливо. «Что, Пушкиным пытал?» «Ну?» «И докуда дошел?» «Долонит!» Кивнул одобрительно. «Долонит, хорошо. Многие на палаче ломаются». Я смерил его взглядом злой, как тысячи чертей. И что там по расписанию дальше? За звездами падающими наблюдать? Или искать ржавую иголку в Марианской впадине? «Дальше не знаю», — развел руками Сашка. «После Пушкина индивидуальная программа. Но скучно не будет, поверь». «Да я уж понял». «Действительно понял, еще в июне, когда впервые прочел на латунной табличке у входа лаконичную надпись «ИИ». И спросил у Михаила Павловича, который вышел меня встретить, что она означает То есть первая и институт, предположил я, а вторая? А сам не догадываешься усмехнулся шеф, который в одностороннем порядке перешел на ты Стоило нам переступить порог здания Я задумался ненадолго И догадался Этим утром шеф был особенно мил. Поздоровался первым и дважды пошутил, причем оба раза удачно В общем, и простой человек с улицы сообразил бы, грядет что-то. Ой, грядет! А уж любой сотрудник нашего больного на первую букву не и подавно. Так оно и случилось. «Вот», — сказал Трехпалыч и поставил на стол бочонок, 40 сантиметров в высоту, 20 в диаметре. Он был серый, но какой-то неоднородно серый. Из курса детсадовской лепки я знал, что добиться такого эффекта можно, смешав разноцветные бруски пластилина в один комок. Кстати, на вид бочонок казался пластилиновым, хотя, скорее всего, был изготовлен из более прочного и эластичного материала. В крышке бочонка я насчитал 12 дырочек. Словом, если вы когда-нибудь коллекционировали каучуковые салонки шефу удалось раздобыть довольно крупный экземпляр. В расположении дырочек на крышке мнилось что-то гипнотическое. Каждая была диаметром с кончик мизинца, или чуть меньше. Мне захотелось проверить. «А можно...» «Ой!» — сказал я, когда похожая на клешню лапа шлепнула меня по запястью. «Руки под стол!» — рявкнул Михаил Павлович. Но я и сам уже пожалел о своем порыве. Из дырочки, в которую я чуть было не сунул палец, показалось что-то желтоватое, напоминающее сдвоенную трубочку для коктейля, только потоньше и со срезанным наисквозь концом. Показалось... И исчезла, показалось, и исчезла, как будто дважды кольнула воздух И вообще, держись-ка ты подальше Шеф за края стянул дырявую крышку Потом медленно уложил бочонок на бок и легонько постучал по дну Ну, давай, выбирайся, красавица Прошла секунда, другая И из бочонка на стол выбралось нечто «Бабочка, не бабочка, стрекоза, не стрекоза», — гадал я. Глаза у странного существа были точно стрекозиные. Круглые, блестящие, симметрично торчащие по бокам головы, а вот туловище веретено и белые с отливом в голубизну крылышки достались ему явно от бабочки. Были, правда, еще какие-то надкрылки цвета спелого каштана, которые начинались на затылке и спускались до середины туловища. «Кто?» — начал я и не договорил бабочка с трикоза развернулась ко мне, вероятно, среагировала на голос, и взметнула туловище вверх, одновременно расправив крылья. Она держалась почти вертикально, опираясь на верхние лапки, которые оказались гораздо длиннее и мощнее остальных. И хоть росту в ней было от силы сантиметров десять, это зрелище показалось мне одновременно грозным и величественным. Богомол, не богомол, мысленно присовокупил я, и все-таки повторил вопрос, правда, вполголоса Кто это? «Знал бы, зачем бы тебя звал!» — резонно заметил шеф. Я кивнул. Давно пора привыкнуть. И осторожно заглянул в бочонок. Однако ничего, напоминающего сдвоенную трубочку для коктейля, внутри не обнаружил. Строго говоря, бочонок был пуст. «Откуда это?» И вдруг... Хлоп! Как детская забава, как свисток с бумажным языком на конце, изо рта у существа выскочила желтая молния. Выскочила сантиметров на 40 и моментально втянулась обратно. Я еле успел убрать локоть. «Держись подальше», — напомнил шеф. «Что это, язык?» — спросил я, отодвигаясь на безопасное расстояние. «Нет, язык выше. Что-то вроде полых трубок, между ними перемычки». «Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы», — пробормотал я. «Похоже». «Но как они умещаются у нее внутри?» Трехпалыч пожал плечами. «Пока непонятно». Пневматика какая-нибудь гидравлика. Видишь, они и сейчас немного торчат. Точно! Концы трубочек рельсов выпирали изо рта, как не по размеру подобранная вставная челюсть. Погодите-ка, а это... Только близко не наклоняйся, еще стрельнем, глаза береги. Но мне было уже не до рельсов трубочек, выстреливающих изо рта, даже не до собственных глаз. Это ведь не над да? Прошептал я. Это... Там, по кругу. Это же волосы, да? Да, да. ну ведь откуда это, повторил я? Хотя бы с какой планеты? С нашей планеты, с нашей. Расслабься. Отловлено в Битцевском парке. Оно летает? Пока нет. Видишь же, крылышки еще маленькие. А чем питается? Насколько мы успели заметить, ничем. Ну, как же... Сам в недоумении отрезал шеф. Я открыл рот, готовый задать еще десяток дурацких вопросов и получить десяток соответствующих ответов, и промолчал. «Ну что, никаких проблесков?» Я замешкался в поисках остроумного ответа и, ничего не надумав, вздохнул. «Никаких!» Со дня нашего знакомства с бабочкой-стрекозой тянулась вторая неделя, а мне так и не удалось ни идентифицировать загадочное существо, ни понять, чем его едят, или хотя бы чем питается оно само. Может, моими эмоциями? В таком случае неудивительно, что наша подопечная день ото дня выглядит все жизнерадостнее и ухоженнее, ведь я, должно быть, закормил ее унынием, переходящим в отчаяние, и осознанием собственной никчемности. Напомни потом, что вычеркнул тебя из премиальных списков. «И жди, Венец!» «Ладно, включай камеру!» Шеф провел клишнее по голове, приглаживая волосы и заглянул в объектив. «Эксперимент номер... какой там?» 47 «Эксперимент номер 47. Изменение объема. Давай стеклянный шар». «Прозрачный?» «Да. И подставку на 4». «Маловато проворчал я». «Нормально! Ты же видишь, она в силу входит». Я вам не проблесковый маячок. Вот как надо было ответить, — запоздало сообразил я. К сожалению, развитая интуиция имеет мало общего со скоростью реагирования. Впрочем, где она, развитая? На кого меня старого кинуло? Шевельнулась напоследок тот раз, когда я впервые догадался засунуть в бочонок красный кубик, чтобы час спустя вытащить назад бледно-розовый. И на этом, кажется, и сдохла. Я поместил в центр стола подставку. Стеклянный диск на трех изогнутых ножках посередине круглое отверстие. Сверху положил шарик. Он погрузился в отверстие на треть. «Давай, давай, давай!» Михаил Палыч поклопал по дну бочонка, и существо, которое я всю последнюю неделю называл про себя не иначе как мучительница, предстало перед нами. Сверкнуло глазищами на шеф, на меня, затем уставилось на стеклянный шар. Я начал отсчет. И раз, и два, и три, А когда уже на читы мелькнула желтая молния, закончил «ре». Хорошо хоть ждать не пришлось. Рукой в защитной перчатке я снял шар с подставки и зажал между лапками штангенциркуля. Покачал головой. «Вообще не в ту сторону. Плюс полтора». Шеф посмотрел с тоскою. «А предсказать не мог?» «Нет», — я скрипнул зубами. «Ходите, я вам в землетрясение в Токио предскажу». Михаил Палыч немного оживился. «А оно будет?» Я мысленно досчитал до десяти. «Когда-нибудь? Не сегодня!» В том-то и беда. Я совершенно не мог сказать, какой фокус выкинет мучительница через секунду. Она была закрыта от меня, я даже не понимал, чем. Серость какая-то, бесформенная серость, без единого проблеска. Следующая фраза Трех Палыча и то лучше поддавалась прогнозированию. Хотя я никогда раньше не видел, чтобы он с кем-нибудь сюсюкал. Со мной так точно. Ничего, ничего. Сейчас наш красавец постарается. Сильно-сильно постарается. Правда, голубушка? А ты чё стал Клади шар. Я положил шар на подставку. Теперь он на три четверти торчал из отверстия. Но это продолжалось недолго. Под моё заунывное И-39... Желтая молния накрыла цель И шарик с дробным стуком ударился о столешницу Михаил Палыч подпрыгнул на месте от восторга 5 миллиметров, ликовал он, а то и шесть Я же говорил, она входит в силу Ух ты, моя красавица Пожалуй, он расцеловал бы мучительницу Если бы не риск остаться на всю жизнь с зайчей губой Или сменить цвет глаз, а то и форму носа Я выудил шарик из отверстия в подставке и внимательно рассмотрел на фоне окна. На гладкой поверхности не было ни трещины, только в сердцевине, прежде прозрачной, переливалась тонкая цветная паутинка. «Смотрите, там как будто радуга», — сказал я. «Отлично!» Не думаю, что шеф меня расслышал. «Сделай крупный план, отметь в журнале и приготовь все для следующего эксперимента. Кстати, какой там?» «Не помню». «Не «48-й» — буркнул я. «Эксперимент номер 48. Изменение цвета», — объявил он в камеру. Затем посмотрел на меня вопросительно и, не дождавшись ни кивка не покачивания, скривился. «Или формы. Достань два кубика». «Дерево или пластик?» «Пластик. Сиреневый и зеленый». «Она не любит зеленый». «Она не любит зануд». «Тогда сами доставайте», — огрызнулся я. «Или Сашку позовите, он лаборант, ему положено». Седая бровь саркастически изогнулась. «А ты чем лучше?» Действительно, подумал я, чем? Если все, на что я способен, это считать секунды, взвешивать граммы и отмеривать миллиметры. Получается ничем. И подчинился. Эксперимент по превращению цветных кубиков в какие-то серые обмылки с закругленными краями утомил меня. Я напомнил шефу, что следующий номер 49 отпросился на полчасик подышать. Михаил Павлович отпустил меня с легким сердцем, обозвав всего лишь ренегатом. Думаю, он не скучал по мне. Пирамидки, кубики и шарики заняли внимание шефа целиком. Он даже не курил с утра. То есть пару раз, забывшись, вытаскивал из кармана мятую пачку, но, поглядев с умилением на свою новую любимицу, убирал обратно. Я спустился во внутренний дворик института. Скамеек тут не было, и я уселся на бордюра, поясывающий клумбу, благо кто-то из моих предшественников оставил на камне, сложенную в четверо газету. «Не знаю, бордюр ли сыграл свою роль, или душный запах цветущих гладиолусов, но в какой-то момент я сказал себе...» «Стоп! Это уже было!» Редкий случай, когда меня посетило непривычное, как я это называю, воспоминание о грядущем, а нормальное человеческое дежавю. Потому что это действительно было. И бордюры клумбы за спиной, правда, не с гладиолусами, а с тюльпанами. Весь город был красным от тюльпанов по случаю Дня космонавтики. Мы сидели втроём, подложив под себя ранцы. Я, Мишка Дуренков и Максим Широбоков. Уроки уже кончились, а домой пока не хотелось... Начало апреля выдалось жарким. «А давайте играть в машины!» — предложил Максим, и они с Мишкой стали на ходу выдумывать правила. Мишка говорил, что надо назвать марку машины, которая проедет по улице, а Максим настаивал, что достаточно угадать цвет. Репикало. Я запрокинул голову, подставляя лицо солнечным лучам, и увидел в блуждающем сиянии под веками красные «Жигули». «Красные «Жигули», — сказал я. «Москвич!» — включился в игру Мишка. «Все равно, какого цвета!» «Автобус!» — сказал Максим и зачем-то уточнял. «Желтый!» — как будто были другие варианты. «Выиграли красные «Жигули!» «Давайте еще раз!» — загорелся Мишка. «Волга! Такси! Шашечками!» «Автобус!» — «Желтый!» — упорствовал Максим. «Волга!» — согласился я, зажмурившись. «Только без шашечек. белая Потом зажмурился еще раз и назвал номер. «Как ты это делаешь?» — спросил Мишка полминуты спустя, провожая взглядом «Белую Волгу». Я пожал плечами и улыбнулся. Меня забавляли выражения лиц моих школьных приятелей. После этого наступило затишье. За несколько минут мимо нас не проехала ни одной машины. За это время Мишка успел раз 5 поменять свой прогноз, зато Максим с его желтым автобусом был непоколебим, как скала. "Вот ты что молчишь?" дёрнул меня за рукав Дринков. Я вздохнул и зажмурился. Потом ещё раз зажмурился. Ещё раз изо всех сил. В голове зашумело, за ушами что-то щёлкнуло, но это ничего не изменило. "Чайка". "Мишка только при свистнул", Максим уверенно сказал. "Врёшь!" "Чайки в городе не было отродясь". Только несколько штук на полке в детском мире, но и они оставались маняще недосягаемыми. 11 рублей 20 копеек. Еще пару минут я мужественно сносил глумливые нападки, а потом по центру проезжей части, прямо по разделительной полосе в сопровождении восьми мотоциклистов, промчалась она, совсем такая же, как в детском мире. «Чёрная сверкающие только в масштабе 43 к одному». На день космонавтики городские власти пригласили Алексея Леонова. Когда она скрылась из виду, мы надолго замолчали. Машин на улице снова стало много, но поиграть больше никто не предлагал. Только когда мимо проехала поливалка, Максим сказал «Смотри, смотри, радуга! Ого!» — вторил ему Мишка «Двойная!» Я тоже посмотрел в ту сторону, но увидел только мокрый асфальт и пыльный бок цистерны. А еще какое-то серое марево, на котором у меня никак не получалось сосредоточить взгляд. Потом было много чего еще. Фокусы с монеткой, цитирование таблиц Брадиса у доски, угадывание телефонного номера за поцелуй». Я учился, выражаясь языком трёхпалыча, входил в силу, точь-в-точь, точь, как наша подопечная, которой ещё неделю назад требовалось 5-6 касаний, чтобы ужать стеклянный шарик хотя бы на миллиметр. Но никогда больше я не видел радугу. Вплоть до сегодняшнего утра. Каждому своё, подумал я. Кто-то умеет решать сложные уравнения, кто-то просто угадывает ответ. А кто-то, возможно, видит за их сами игреками линию удивительной красоты. Каждому свое. Я, например, могу не вставая с газеты прочесть все заголовки. так зачем? Они и так не сильно меняются от выпуска к выпуску. Кто-то кого-то посетил с официальным визитом. Кто-то где-то что-то разбомбил, его за это мягко пожурили. Кто-то призвал своих политических сторонников в едином порыве выйти на марш протеста, а потом подумал-подумал и улетел на недельку на Корфу. Нет-нет, мой метод чтения газет, пожалуй, самый правильный. Разве что на последней странице так в манеже прошла выставка художника последний российский блокбастер набрал в прокате в преддверии нового учебного года э, в бицевском парке обнаружен очередной дворец стоп я все-таки поднялся с бордюра и развернул газетный лист пытался читать последовательно но взгляд заметался по строчкам так так пенсионер энтузиаст на утро на месте скворечника третий случай за последнюю личность неизвестного мастера до сих пор мы надеемся <смех> надейтесь пробормотал я и посмотрел на окна четвертого этажа потом снова на газету внизу статьи была фотография висящий на ветке березы дворец с конической крышей четырьмя башенками по углам крошечными колоннами у и арочными окошками как настоящий, только в масштабе один к тысяче «Хорошо, что фото черно-белое», — подумал я. «Иначе я бы не разглядел». «Это как радуга, как серая марева, на которые неуютно смотреть, как обрывки снов, детских сказок и чего-то еще». «Личность неизвестного мастера», — прочел я еще раз и усмехнулся. «Я знал одного мастера, для которого форма, цвет и размер предмета не имеют значения. не самого создателя дворца, конечно, но кого-то из его младших родственников». Я свернул газету в трубку и, зажав её в кулаке на манер стафетной палочки, бросился к лестнице, сбежал на четвёртый этаж, ворвался в кабинет шефа и, присев на корточки перед столом, чтобы оказаться вровень с круглыми блестящими глазищами, выпалил три слова. Хотите узнать, какие? «Здравствуй, добрая фея!» Видели бы вы, как она заулыбалась. Волшебная палочка выскочила чуть не на полметра. Михаил Палыч постоял немного, изображая дуплистый дуб, потом громко щелкнул челюстью, покачал головой и показал мне один из трех пальцев на правой руке. Большой. «Давай, давай, давай!» — ласково прошептал я и постучал по столешнице снизу. Мучительница быстро-быстро замахала крылышками и взлетела. Thank you.